Если он или она скажет что-нибудь в этом роде, то объясните им парой слов, что это сообщение на словах и должно быть передано только человеку, портрет которого вам описали. А если меня спросят, как он должен выглядеть? Холодно осведомилась она, замирая от страха. — У вас прекрасная головка, доктор. Я педантична и к тому же напугана. Что я должна делать? «Скажите им, чтобы они убирались ко всем чертям. Пусть кто-нибудь другой разбирается с ними. И после этого потихоньку отходите от двери». Мари подошла к квартире и нажала на кнопку звонка. Внутри раздался какой-то странный звук, и после этого послышался мужской голос. «Кто там?» «Боюсь, что я не смогу разговаривать с вами по-немецки», — пробормотала она. «Говорите по-английски». «В чем дело? Кто вы такая?» «У меня к вам срочное сообщение от друга из Альпенхауза. Подсуньте его под дверь». «Я не могу этого сделать. Это сообщение на словах. Я должна лично передать его человеку, портрет которого мне описали». «Хорошо, сейчас». Щелкнул замок, и дверь отворилась. Борн отделился от стены и встал в дверном проеме. — Вы безумец! — зарал человек с двумя обрубками вместо ног, передвигаясь в кресле на колесах. — Убирайтесь отсюда! — Я уже устал это слушать, — заявил Борн, втаскивая женщину внутрь и закрывая за собой дверь. Ему не потребовалось уговаривать Мари, чтобы та направилась в соседнюю комнату на время разговора с коллегой. Она сделала это без всякого сопротивления. Безногий Чернак был в панике, его опустошенное лицо было абсолютно белым, а непричесанные сероватые волосы торчали на шее и закрывали лоб. «Что вы от меня хотите?» — возмутился Чернак. Вы же клялись, что та последняя передача будет последней на самом деле. Я не могу больше этого делать и рисковать. Отправители здесь уже побывали. И ваши предосторожности не имеют значения, если они уже побывали здесь. Если один из них оставит где-нибудь мой адрес, пусть даже по небрежности, то мне конец». «Вы прилично получили за риск, которому подвергались», — заявил Борн, стоя перед креслом. Его мозг лихорадочно работал, пытаясь найти хоть какое-нибудь слово, которое могло бы быть запалом к взрыву, из которого прорвался бы поток информации. Тут он вспомнил о конверте. Толстяк из Альпенхауза упоминал о нем несколько раз. «Очень мало» по сравнению с размерами риска, — возразил Чернак, покачивая головой и учащенно дыша. Обрубки его ног нервно перемещались по креслу. «Я был вполне всем доволен, когда вы вторглись в мою жизнь, мой господин. Старый солдат, прошедший длинный путь, прежде чем оказаться в Цюрихе...» Калека, который не помышлял ни о чем другом, как только свести концы с концами, рассчитывая разве лишь на старых друзей, встретив вас, я... Я тронут. Коротко бросил Борн. Давайте поговорим лучше о конверте, который вы передали вашему обожравшемуся другу в Альпенхаузе. Кто вам дал его? Отправитель? Кто же еще? Откуда он прибыл? «А откуда я знаю? Он появился в почтовом ящике, так же, как и другие. Я просто отправил его дальше. А вы очень хотели его получить. Вы заявили, что больше не сможете тут появляться. Но вы открывали его. Никогда!» «Предположим, я скажу, что некоторая сумма денег пропала. Этого не может быть. Я ничего не знаю. Зачем вы появились?» потому что я хочу знать, потому что потерял рассудок. Я вижу и слышу, но ничего не понимаю. Я дееспособен, могу мыслить, но у меня нет памяти. Помогите мне. Борн тихо отошел от кресла. Активного допроса не получалось. Потом он совершенно бесцельно подошел к книжному шкафу, рядом с которым было развешано несколько... Неотчетливых фотографий, которые поясняли личность их владельцев, Группы немецких солдат, многие из которых с овчарками, позировали фотографу на фоне ограждений, где над высокими воротами проступала часть надписи «Дах», «Дахао».